Цель: подсадить город на наркотики. Открыть сеть продаж и грести деньги лопатой. Метод: бесплатная раздача конфеток и подмешивание в безобидные карамельки маленьких стимулирующих доз. Прикрытие практически идеальное: скомороший балаган или передвижной цирк. Народ ходит на представление, дети получают допинг. Отыграв свое, шатер сворачивает манатки, оставив город на голодном пайке и на расправу первого же наркоторговца. Теперь устранение вредных элементов, то есть нас. Митька вечно лазит в капусту. Его легко подставить, сделав маньяком-косорезом, одновременно бросив тень на всю милицию. Следом прямое покушение с угрозой физической расправы на меня и государя. Далее. Попытка переманивания и подкупа самого ценного сотрудника, вас, бабушка, с целью полной нейтрализации, да еще и увеличения кассовых сборов. Исчезнувшие девушки, чьи косы были использованы для подлога, похищены абсолютно прилюдно, не вызывающим подозрением фокусом с магическим ящиком. Даже мне не пришло в голову, почему же приглашенную из зала девицу не вернули. То есть, как пропало, видели все, а эффектного возврата не было. Что я упустил? «Куда подевался тот лиходей, коего стрельцы в ногу ранили?» Напомнила Яга. Я пожал плечами, понятия не имею. «А тот, что в драке с Митькой, на всю голову ушибленный был?» Тоже вопрос без ответа. «И самое главное, где же личности преступные?» Троих девок глупых держит. В Балагане-то их точно нет. Вы уверены? Может, сидят где-нибудь в закутке, в клетке под замком с кляпом во рту? Ох, те ж мне страсти египетские!» Вздрогнула бабка, наливая вторую чашку чая и подвигая к себе блюдечко с медом. «Врать не буду. По Балагану особо не шастала и пленниц не видала. Но, глядишь...» «Авангардист твой чего-нибудь подсмотрел? хоть какая надежда, потому как с уликами у нас опять же недобор получается!» Я вынужденно кивнул. В плане улик, недобор — это еще мягко сказано. Их у нас вообще нет, ни одной. Если бы как-то с задним числом вернуть наркотики обратно в бочонок и установить слежку... Выяснить, кто за ними пришел, куда понес, а уж тогда взять всю лабораторию с поличным, потрясти их связи, которые наверняка вывели бы к цирку тогда. Мечтать не вредно, но выкручиваться придется с тем, что есть. В крайнем случае можно попросить Гороха арестовать цирк под свою ответственность отдельным царским указом, потом загнать всю труппу в пыточную, а там поить самогоном до умопомрачения. «Они ведь все трезвенники, правда? Вот пусть «Никита, да ты сам-то умели?» «Видимо, нет». Настроение катастрофически падало. А тут еще завалившийся в горницу Митька доложил, что новичков пропал. То есть стрельцы не нашли его ни в цирке, ни дома. «Если к вечеру не объявится, я повешу себе очередной камень на шею, утопиться со стыда». «Ты, милок участкового, дурными вестями и смаху помаг в китанибей?» Раздумчиво заступилась яга. поди скажи Фомей Силчу, чтоб богописца сей же час отыскал. Хоть где, хоть на Лысой горе, в Третьем Авине, у тещи под подолом семечки лузгающего. А не найдет, так наш меч его голова с плеч». «Бабушка, вы в своем уме?» «Вах, прости, Никитушка, заигралась старая». Я тупо сжал ладонями виски и тихо поднялся к себе наверх. Скинул китель, бросил фуражку на подоконник, кое-как стянул сапоги и с наслаждением плюхнулся на кровать, вытянув ноги. Голова была пустая, как песни российской эстрады. Впервые за всю мою служебную деятельность подкатывало тошнотворное ощущение, приближенное к банальной безысходности. Будь у меня чуть более истерический склад характера, уже, наверное, вовсю бы ревел, уткнувшись носом в подушку. Что, кстати, с научной точки зрения, куда полезнее, чем безмолвные сердечные страдания. Инфаркт у молодых парней моих лет вполне закономерное разрешение – избытка стрессов на работе. Нет, можно напиться, в принципе. Пойти к девочкам <къех> в том же принципе невозможно. Мы потом весь город от шока откачивать будем. Мало мне не каждый третий жениться советует. Остается баня, квас и массаж. Причем последний мастерски делает бабкин кот. Дверь мягко скрипнула. Я приоткрыл один глаз. Василий. Будет жить долго. Встав на задние лапы, домашний любимец потрогал мой лоб, не горячий ли, укоризненно покачал головой и выудил из-за спины русую косу с красненькой лентой. Я вопросительно посмотрел на кота. Он серьезно кивнул. Надо. Господи, ну какая теперь разница? Хуже все равно не будет. Валяй.